Печален был этот бал, который состоялся вечером. Виновница торжества, веселая, резвая, обыкновенно великая княгиня Анна Федоровна, совсем не желала танцевать. Даже сорванец Константин, муж новорожденный, сумрачный, молчаливый, как тень следовал повсюду за своим старшим братом Александром, который вместе с Елисаветой старался хотя сколько-нибудь придать надлежащий вид этому вечеру. Неожиданно появился и король, но без регента. Все были поражены. Его встретили церемонными, сухими поклонами, провожали тяжелыми, враждебными взглядами. Многие знали о сильной ссоре, которая произошла как раз в этот день между дядей и племянником. Весь день вчера и сегодня они сидели по своим комнатам, там обедали и завтракали врозь друг от друга. А вечером, когда король стал собираться на бал, дядя пришел к нему, делая последнюю попытку. — Вы думаете согласиться с желанием императрицы? — спросил регент. — И не думаю даже. Просто я был приглашен и считаю нужным пойти. — Но это же безрассудно! И государыня, и двор сочтут это заглумление. Так поступить, как вы поступили вчера, было слишком неосторожно. Теперь на меня упали вражда и нарекания. Мне прямо сказали, не успеем мы вернуться домой, как русские войска вступят в пределы Швеции. Вы, конечно, тоже знаете, если собираетесь поправить вашу вчерашнюю оплошность Конечно, молодость извиняет ошибки, но можно ли было так упрямо, так резко, когда императрица пошла на уступки, перестала требовать отдельного богослужения, только желала письменной поруки в том виде, как ей казалось вернее? Подумайте, даже ваша записка обязывала вас, чтобы вы не думали, как бы не надеялись потом овладеть волей будущей жены» если теперь вы решили пойти опять обманывать, лукавить? Нет, мне надоело. Я исполню долг вежливости, это во-первых. А затем, чтобы не сказали, будто я струсил, испугался их двора, их гордой деспотичной старухи, такой мягкой в речах, такой непреклонной в своих желаниях и планах. Пускай распоряжается своими холопами, рабами, увешанными первыми орденами империи, сверкающими бриллиантами на ее портретах, которых так много успела она раздарить за тридцать лет власти. Швеция наша маленькая страна, но я король, который не боится никого в мире, кроме небес. И я не склонюсь перед этой старой, — юноша не договорил удержанный остатком уважения, какое сумела внушить ему великая женщина, хотя и дающая много поводов для осуждения низким умам. Вот вы как заговорили, Густав. Долго молчали, даже когда от вас ждали мнений и ответов, а теперь ведете к войне родину, когда она не готова. Губите себя, меня безрассудным упорством. «И такие речи!» «Наконец, я должен тоже сказать, не забываете ли вы, с кем говорите?» «О, нет, знаю». Глядя с каким-то особым, сдержанно злобным и презрительным выражением на регента, быстро возразил король. «Знаю. Вы мой дядя. Регент королевства». Но вдруг, выпрямляясь во весь рост, как на торжественном приеме, начал он отчеканивать звонким напряженным голосом. «Должны же знать и вы, что через три недели я сам буду королем!» Какой-то хриплый, подавленный звук мог только сорваться с крепко стиснутых губ выбитого из колеи регента. Он весь всколыхнулся, дернул к низу сжатыми кулаками и, не говоря ни слова, быстро вышел из комнаты, чуть не столкнувшись в соседнем покое с Штедингом, который был свидетелем бурной сцены, не замеченной никем. Явившись во дворец раньше короля, Штединг и рассказал обо всем Зубову, который сумел золотом привязать к себе шведа. И через полчаса, к появлению юноши, эта сцена уже переходила из уст в уста. Но все-таки приличие и долг гостеприимства удержали тех, кто готов был более резко высказать свое негодование Густаву. В то же время не знали, как примет его сама императрица, о появлении которой уже повестили камер-пажи. Она вошла несколько бледнее, с более усталым и осунувшимся лицом, чем замечалось в последние дни, когда радость молодила Екатерину. Но держалась она спокойно, бодро, голова была поднята и взор милостив, как всегда. Король поспешил ей навстречу и особенно низко, почтительнее обычного, отдал поклон. Спокойно, без малейшего признака недружелюбия, но холодно приветствовала гостя императрица. Они стояли поодаль ото всех. Двор развернулся по сторонам, ожидая, пока государыня совершит первый обход. Только Зубов стоял в полушаге от нее. И до чутко напряженного слуха лиц, близко стоящих, стали долетать негромкие фразы, которыми обменялись старая государыня и юный будущий король, так жестоко оскорбившей в Екатерине женщину, мать, хозяйку, ласково принявшую гостей, повелительницу могучей империи, избалованную успехами и победами в течение тридцати пяти долгих лет рада видеть. Появление ваше нынче здесь служит добрым знаком. Так ли я понимаю, сир? Я должен был явиться. Хотел выразить вам свое уважение. Смущенно заговорил юноша, хотя перед этим и готовил себя быть холодным и спокойным, как эта старая повелительница. Счастлив что слухи, дошедшие до меня о нездоровье Вашего Величества, оказались преувеличены, даже ошибочны. О да, благодарение Богу я здорова! Мне нельзя поддаваться недугам и ударам, как бы порой тяжелы и незаслуженные они ни были, как бы неожиданно не посылала их судьба. В моих руках жизнь и счастье многих миллионов людей пространство, занимающее четвертую часть обитаемой земли, я всегда должна быть на страже, охранять друзей, карать врагов, сир. Такое мое ремесло, не без успеха выполняемое уже больше тридцати лет, дай бог и вам честно править своей державой.